На похоронах нас было очень мало. Не пришел никто из его друзей с пьяцца мартери родственники тоже не пришли. Особенно меня поразило отсутствие Марии, его матери. Стефано и Пинуччи тоже не было. Не пришла Мариза с детьми, неизвестно его детьми или нет. Зато неожиданно заявились братья Салара. Микеле, мрачный, схудавший, постоянно озирался по сторонам, В его взгляде читалось безумие. Марчелло, напротив, старался казаться огорченным, что резко контрастировало с его роскошным с иголочкой костюмом. Прощанием братья не ограничились, поехали вслед за похоронным кортежем на кладбище, остались на погребении. Все это время я размышляла, что они здесь делают, и пыталась поймать взгляд Лилы. Но она не смотрела в мою сторону уставилась на них и прямо ела их глазами, как будто нарочно провоцировала. Когда она увидела, что они собираются уходить, вцепилась мне в руку. "Пойдем со мной». «Куда?» «Поговорить с этими двоими». «А девочки?» «С ними Энцо побудет». Я заколебалась. «Может, не надо?» «Ладно, одна пойду». Я вздохнула. Вечно она так. Стоит мне отказаться идти за ней, и она бросает меня одну. Я жестом показала Энсу, чтобы приглядел за девочками. Он, казалось, вообще не заметил Салара. И с тем же чувством, с каким поднималась по лестнице к двери Дона Акиле и кидала камни в мальчишек, поплелась за ней, петляя между белёсыми сооружениями с погребальными нишами. На Марчелло Лила даже не посмотрела, зато накинулась на Микеле. «Зачем припёрся? Совесть замучила?» «Не беси меня, Лина. Вам обоим конец». «Валите из квартала». «Это ты вали, пока время есть». «Угрожаешь мне?» «Да». «Только попробуй тронуть Дженару или Энсо. «Понял меня, Мике?» «Не забывай, я знаю достаточно, чтобы уничтожить и тебя, и этого второго урода». «Ничего ты не знаешь. У тебя ничего на меня нет. А главное, ты ничего не поняла». «Ты ж такая умная, а вот не догадалась, что мне теперь на тебя...» «Плевать!» Марчелло потянул его за локоть. Пойдем, Мике. Нечего на нее время тратить». Микеле с силой высвободил руку и сказал Лиле. «Думаешь запугать меня тем, что ленуче постоянно мелькает в газетах? Это ты задумала? Думаешь, я испугаюсь какой-то девчонки, пописывающей романы? Да она никто. А вот ты — дело другое. Даже твоя тень значит больше, чем любой человек воплоти». Только ты этого так и не поняла. Ну, тебе же хуже. Я отберу у тебя все, что у тебя есть». Последнюю фразу он прошипел так, будто у него скрутило желудок. Брат не успел его остановить. Микеле, скривившись как от невыносимой физической боли, изо всех сил ударил Лилу кулаком по лицу так, что она повалилась на землю.